Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Марина Ясинская. Восьмирье. Мечты и печальки. Читает тот Талларсен. Глава 1. Просто удивительно, как меняется одна и та же картина в зависимости от того, с каким настроением на неё смотришь. Ещё несколько часов назад Фортуга казалась Вики симпатичным пиратским поселением, таким уютным в свете заката и масляных уличных фонарей. А запахи морей и заходящего солнца только добавляли ему очарования. А сейчас, чем ближе Вика подходила к городку, тем уродливее он становился. Презямистые дома угрюмо глядели тёмными проёмами окон, вывески зловеще поскрипывали под порывами ветра, тощие собаки дрались за кость, в подворотнях мелькали мрачные тени, под ногами хлюпали помои, а у дверей клубились чёрные клочья тумана, изабит разочарованием и горестью. Ночь пахла подвалом, тоской и рыбьими потрохами. Возможно, Фортуга выглядела иначе, потому что в столь поздний час фонари погасли, и с их светом исчезло и то, что придавало улицам и домам уюта, но Вика не сомневалась, дело в другом. Когда она шла через тумарь, Фортуга была для неё местом надежды, вот и показалась очаровательной. А сейчас Вика возвращалась в город, который встретил её предательством и опасностью. И, конечно, после такого от прежнего очарования не осталось и следа. Вика покосилась на конвоира и украдкой вздохнула. Высоченный бородач, настоящий великан, схвативший её за гордом, молчал всю дорогу до Фортуги. Он будто не слышал вопросов о том, кто он такой, куда её ведёт и что ему надо. В конце концов Вика сдалась, и замолчала и просто понуро побрела рядом. Бежать ей всё равно некуда. Друзей в Фортуге нет, тётя пропала и к тому же, возможно, хотела её предать. А единственный известный Вики способ вернуться в родной мир не сработал. Так что какая теперь разница, куда и зачем её ведут. За спиной зашевелился рюкзак. Это завозилась Ванилька. Она словно почувствовала настроение хозяйки. Вика на ходу скинула лямку с плеча, расстегнула молнию, взяла меч ту на руки и та тихонько черлыкнула и утешающе потёрлась головкой о ладонь. Вика грустно вздохнула. Кажется, в первый раз за всё время, что она в восьмирье, Присутствие Ванильхи не особо её утешило. Да, конечно, хорошо, что мечта здесь. Это лучше, чем быть совсем одной, но Ванилька всё равно не могла помочь выбраться из переделки, в которую она оказалась. Молчаливый великан привёл Вику к тому самому невзрачному дому, куда несколько часов назад её с приятелями заманила Элла. Только на этот раз стучать не пришлось. Дверь была открыта, и большая рука без церемонно толкнула Вику в спину. Девочка влетела внутрь, споткнулась и едва не упала. Но всё же сумела устоять на ногах и быстро огляделась. Кажется, это и правда было таверна. Довольно большой зал, восемь столов и даже что-то похожее на барную стойку у дальней стены. Впрочем, низкий потолок, грязная солома под ногами и засохшие пятна на столешницах совсем не располагали к тому, чтобы остаться здесь и сопетить пообедать. За одним из столов сидели поникший Никс и чем-то очень недовольная Элла. Прав был Маркус, подумала Вика при взгляде на черноволосую девушку. Он сразу её подозревал, а я его ещё обвиняла, что он всегда думает о людях плохо. При появлении Вики Никс поднял голову и расстроенно вздохнул. Похоже, он до последнего надеялся, что ей удастся сбежать. Элла же, при виде Вики, напротив, облегчённо перевела дыхание. За соседним столом удобно расположились двое мужчин и одна женщина. Они лениво играли в засаленные карты, а рядом стояли тарелки с остатками еды. Маркуса, как убедилась Вика, осмотрев тёмный зал ещё раз, то верней не было. Неужели он сумел сбежать? В душе встряпнулась надежда. Растимноход на свободе ту может помочь. Другое дело захочет ли, тут же напомнил внутренний голос, и надежда сникла. Я же говорил, что Гора знает своё дело, довольно заметил неопрятный мужчина с копной волос соломенного цвета. Соломенная же щетина на лице придавала ему ещё более неряшливый вид, а глаза казались какими-то рыбьими из-за бесцветных ресниц. Так Вика и стала его про себя называть Рыбой. Конвоир по прозвищу Гора молча сел за стол, подвинул к себе одну тарелку и принялся жадно копаться в объедках. Рыба встал, подцепил ногой табурет и пнул его к Вике. Садись. Можно было гордо отказаться, но какой смысл? Протест ради протеста? И Вика, пожав плечами, подняла табурет, уселась на него и выжидательно уставилась на Рыбу. Тот молча смотрел на неё в ответ. Перебравшаяся на плечо мечта беспокойно завозилась и недовольно фыркнула. Вика её понимала. Ей тоже не нравился ни рыба, ни вообще вся эта ситуация. Да что уж там, на самом деле ей было очень страшно. Чтобы немного успокоиться, Вика погладила Ванельку, и рыба недоумённо поднял брови. Значит, он не видит мечту. Ему кажется, что я глажу пустоту, поняла Вика и обрадовалась. Она знала, что Ванелька себя в обиду не даст. Но ей почему-то не хотелось, чтобы эти бандиты даже знали о её существовании. Так о чём-то там спрашивала, нарушил молчание рыба. Кто мы такие, что нам надо и всё такое? Что же ты теперь притихла? Вы мне и так сейчас всё расскажете, слегка пожала плечами Вика. Надо же, какие мы герои. А Вика вовсе не собиралась геройствовать. Она просто не видела смысла снова задавать вопросы. Эти негодяи так сами скажут, что им от неё надо. Ей уже не терпеться. Она почти не сомневалась, что бандиты потребуют её кулон. Вика старалась не думать, что делать дальше. Очевидно, сохранить осколок сердца восьмирья у неё не получится. Четверо взрослых легко заберут его силой, и спрятать кулон не выйдет. Раньше надо было об этом думать. Оставалось только ждать. И Вика ждала. Рыба тоже молчал и чего-то ждал, глядя на неё, то ли хотел, чтобы пленница заговорила первой, то ли наслаждался триумфом. Затянувшуюся паузу нарушила Элла. Ну всё, она здесь. Теперь-то мне можно идти. Валяй, небрежно отозвался Рыба. Элла встала, но уходить почему-то не торопилась. Чего тебе? нахмурился Рыба. Мой брат, потребовала Элла. Ах, да, гора. Тащи мальчишку. Великан послушно поднялся и скрылся на кухне. Вика непонимающе смотрела на Эллу. Что происходит? Эти бандиты не вели себя с Ллой как с соратницей. Но ведь она заодно с ними, разве нет? Она же специально привела сюда Вику с Маркусом. Из кухни появился гораволача зашиворот мальчишку лет 7. Элла подбежала к нему, опустилась на колени и обняла. А мальчик изо всех сил обхватил её за шею и прижался с такой силой, словно боялся, что его в любой момент могут снова увезти. Всё, проваливайте, нетерпеливо буркнул Рыба. Элла поднялась, крепко взяла мальчишку за руку. Злос сверкнула глазами на бандитов и направилась к выходу. Проходя мимо Вики, она на мгновение задержалась. "Извини", пробормотала девушка. "Я не хотела, но они умеют заставить". Вика ничего не ответила. Она была слишком ошеломлена неожиданным открытием. Элла их всё-таки не предавала, во всяком случае добровольно. Бандиты вынудили её заманить Вику и остальных в ловушку, взяв в заложники младшего брата. И разве Вика могла её за это винить? Одно дело, когда отвечаешь только за себя, и совсем другое, когда от твоих поступков зависит судьба близких. Впрочем, хотя целое и всё стало понятно, на большинство вопросов по-прежнему не было ответов. Откуда эти люди знали, что у Вики осколок сердца восьмирья? Откуда знали, что она придёт в Фортугу? А они точно это знали, ведь специально подослали в Тумари Эллу. И наконец, кто они вообще такие? Тёмноходы, раскольники, сопротивление? Или просто бандиты, которые хотят поживиться. Хлопнула входная дверь. Вика заметила, как Ник с тоской проводил взглядом Эллу и снова опустил голову. "Зачем вам Николас?" спросила она. "Отпустите его". "О нет, мы такими ценными мальчиками не разбрасываемся", протянул рыба. "Ты хоть знаешь, какую награду назначил за его возвращение отец?" Вика пожала плечами. Рыба подцепил ногой ещё один табурет. потянул его к себе и уселся напротив. Так близко, что когда он облокачивался на колени и клал подбородок на ладони, его лицо оказывалось прямо перед Викой. "Догадываешься, что нам от тебя нужно?" Девочка покачала головой. Не будет она им ничего говорить. Да, Вика думала, что всё дело в её кулоне, но вдруг она не права. И если они не знают, что у неё осколок сердца восьмирья, то самой выдавать такую ценную информацию точно не стоит. Какая неразговорчивая девочка, протянул Рыба. Да хватит тебе уже с ней возиться, проговорила молчавшая до сих пор женщина и поднялась со стола. Голос у неё оказался низкий и сиплый, а на голове торчали неопрятные растрёпанные дреды. Когда женщина двигалась, они шевелились словно змеи. Забрать дело с концом, прошептала она, сверлявику раздражённым корючим взглядом. Рыба протянул раскрытую ладонь. Давай, потребовал он. Что давать? Округлила глаза Вика. Конечно, она понимала, что в лучшем случае выгодать себе лишь отсрочку на несколько мгновений, но всё равно не могла просто так взять и отдать мамин кулон. И да, сейчас в первую очередь для неё это был мамин кулон, драгоценная ниточка, которая связывала её с мамой и родным домом, и уж только потом осколок сердца другого мира. И для Вики первое было куда важнее. Не притворяйся дурочкой, рявкнул Рыба. Осколок сердца давай. От неожиданной смены фальшивого ласкового тона на злой крик Вика вздрогнула и растерялась. И тут к ней подскочила женщина со змеиными волосами и стала бесцеремонно обшаривать её карманы. Ничего там не найдя, перешла к одежде, а дальше А дальше всё произошло очень быстро. Вика даже не успела ничего понять. Женщина увидела шнурок на Викиной шее, вытянула его из-под футболки, радостно вскрикнула при виде голубого кулона, схватила его, и тут же громко взвизгнула и отскочила, шипя от боли. Что такое, нахмурился рыба? Осколок, он жжётся, вскрикнула женщина. Фу, пренебрежительно фыркнул рыба, стиснул кулон в кулаке и силой дёрнул, срывая его с Викиной шеи. Но уже через секунду он выронил кулон на пол и запрыгал на месте, тряся обожжённой рукой. Ты чего творишь, а? заорал он на Вику. Я? Ничего. Вика и впрям не понимала, что происходит. Она совершенно точно не имела никакого отношения к тому, что осколок обжёг этих двоих. И тут Вика вспомнила, как ещё в куидами, когда тётя Генриетта рассказала, что он на самом деле представляет собой кусочек стекла из маминой шкатулки, она его трогала, и Лукас тоже. Её оба говорили, что колон обжигает, но они не взвизгивали от боли, как теперь бандиты. Значит, сейчас осколок жжёт сильнее? Почему? Колон валялся на полу и казалось слегка светился в полутьме. Ладно, сквозь зубы процедила женщина. Значит, сделаем вот так. И она взялась не за сам колон, а за шнурок, на котором тот висел. Несколько мгновений держала голубой осколок навесу, разглядывая его, а затем снова вскрикнула и выронила из рук. Что, всё равно сжётся? недоверчиво спросил рыба. И как это ты догадался? зло огрызнулась женщина. Из-за стола молча поднялся гора, неторопливо подошёл к камину и взял какую-то тяжёлую железяку. Наверное, это кочерга, подумала Вика. В жизни она кочергу никогда не видела, только на картинках, в книгах сказок. Впрочем, какая разница, как эта штука называется? Куда важнее то, как великан собирался её использовать. Неужто же он меня ею бить? испугалась Вика. Во-первых, зачем кочергой, и во-вторых, зачем бить? Вот же он, кулон, а на него больше не прячет, берите. Концом кочерги гора подцепил кулон за шнурок и поднял. Гара молчун, но не дурак, одобрительно заметил Рыба. У Вики на глазах навернулись слёзы. Конечно, так или иначе эти бандиты нашли бы способ забрать мамин кулон. Гара что-то недовольно проворчал и переложил кочергу в другую руку, а через несколько мгновений бросил её на пол. "Ясно", коротко сказал Рыба. Он уже успокоился и оценил происходящее. "Ты", ткнул он пальцем в Вику, "бери его". Вика с готовностью подняла кулон. Очень хотелось повесить его на шею, спрятать под футболкой, но она не стала этого делать. Ясно же, что никто не даст ей оставить осколок себе. Рыба и женщина со змеиными волосами внимательно за ней наблюдали, словно ждали, что она вскрикнет от боли. Но кулон в руках викинга нагревался вообще. Похоже, он не дастся в руки никому, кроме неё, сделал очевидный вывод рыба. Говорят, когда сердце было целым, его тоже могли трогать только хранители, и никто больше. Тоже мне, хранительница, отыскалась, злобно сплюнула женщина. Интересно. А что будет со осколком, когда его хранителя не станет? задумчиво протянул последний из бандитов, всё это время тихо сидевший за столом и молча наблюдавший за происходящим. Хороший вопрос, воскликнул рыба. Если осколок лишится хранителя, он должен будет выбрать себе нового, так ведь? По идее, да. кивнула змеиной волоса и окинула Вику холодным оценивающим взглядом. Нет девчонки, нет проблемы. Ванилька покашачье выгнулась, зашипела и встревоженно забила крыльями, а Вика почувствовала, как по спине пробежали мурашки и сердце сжалось от страха. Они что, собираются её убить? Руки так сильно задрожали, что кулон выскользнул из пальцев и упал на пол. А тоже Савика словно окаменела. Она не могла даже пошевелиться, хотя если бы и могла, что бы она тогда сделала, побежала, но куда? Напряжённую тишину нарушил громкий удар. Кто-то снёс с петель входную дверь. Вика обернулась едва не задохнулась от радости. В проёме стоял Маркус.